Известие о признании Мамаевым своего волгане было для всех новостью. Все весело переглядывались друг с другом. Екатерина сказала: "Для чего же ты, Григорий Александрович, меня о сем казусе не предупредил по причине того матушка, что я не считал эту Пустиковину делом государственной важности и не осмеливался до времени беспокоить ваше величество?" Сидевший в подчёркнуто небрежной позе Никита Панин, переглянувшись с директором императорских театров Елагиным, сказал: "Сей сюжет, я чаю, сгодился бы нашему комедиографу Денису Ивановичу Фонвизину. Речь о сюжетах пока отложим в сторону". С оттенком явного высокомерия обратилась Екатерина к Панину: Из всего же мы усматриваем, что следственным комиссиям, одной в Казани, другой в Оренбурге, быть невместно. Мы склонны к тому, и от вас, господа, советы ищем, чтобы обе комиссии соединить в одну и назначить им общего руководителя. Каковым и мог бы быть... выждав время и ласково уставившись в лицо всесильного фаворита, произнёс князь Вяземский: "Каковым для общего руководства и мог бы быть Павел Сергеевич Потёмкин, троюродный брат Григория Потёмкина?" С отменной радостью изявившей на то своё согласие, "Быть по сему", скрипило чуть подумав Екатерина, скрывая в ясных и по виду откровенных глаз что-то своё она раздражённым тоном продолжала губернаторы Бранд и Рейнсдорп не имели возможности всецело посвятить себя следственным делам и иные дела перешли в руки молодых преданных нашему престолу, но малоопытных офицеров от сего под влиянием страха и угрожания происходили оговоры невинных лиц Паче всего мы опасаемся, чтобы не были пущены в ход истязания и пытки. Сие иметь в виду при составлении инструкции Павлу Сергеевичу Потёмкину. Пытки есть дело противное нашему материнскому сердцу, закончила она, опустив глаза подобно школьнице, ожидающей похвалы. Князь Вяземский слушал её с немалым возмущением. В его памяти вдруг возникло недавнее письмо к нему императрицы. Я весьма любопытно писала она, ещё раз перечесть вздорные показания арестованного злодея Мамаева. Нужно его самого сюда взять, дабы он противоречиями комиссию тамошнюю не конфиузил. А для примера и без него есть у них кого повесить. Особенно любопытной показалась Вяземскому последняя фраза письма императрицы, бывшая в кричащем противоречии с только что сказанными ею словами касательно пытки. И он с жёлчью подумал про Екатерину: "Ах, ах, сколько много в тебе, матушка, великого лицемерия". Подумав так, он до смерти сразу же перепугался. А не спрятался ли где-нибудь за портьерой или не сидит ли под столом за плечных дел мастер страшный человек Степан Иванович Шишковский и не читает ли в его князе голове кромольные эти мысли поддавшись страху вяземский безотчётно покосился назад через плечо и даже пошарил под столом ногою совещание продолжалось Лучи солнца передвинулись на Екатерину. Пролетающая белоснежная чайка мочила в Неве свои упруго очерченные крылья. С барабанным боем, с песнями прошли строем солдаты, отбивая шумно прусский шаг. По реке скользили челны, рябики, лодки, две неуклюжие баржи с сеном поднимались на завозных якорях по течению вверх к стрелке. над петербуржской стороной нависала сероватая хмурь потёмкин, прикрывший широкой ладонью, позевывал после неудачного боя под кундравинской пугачёв через леса и горы пробрался с сийскими казаками на реку мясс и стал здесь скоплять народ вскоре присоединились к нему сотни три башкирцев бродивших воинственной толпой между Челябой и Чебаркулем. В живописной долине Мяса, где бурная речка кипела меж камней, башкирцы поставили Пугачёву из кошмы и ковров юрту. Было пасмурно, дул холодный ветер. В юрте шло совещание. Надо указо писать, а секретаря нету. Ни Горшкова, ни Шигаева с Почиталиным. — Федор Федотович, займись-ка ты, — сказал Пугачев атаману Чумакову. — Я не шибко гораст, Ваше Величество, — с преднамеренной грубостью ответил хмурый Чумаков. — Мое дело воевать, а не пером водить. Обморались мы с войной-то. Как зайцы по кустам, пырх-пырх. Это к на край свет загонит нас. Помолчи-ка ты, Федя, без тебя тошнёхонько, крепко проговорил Пугачёв, сверкнув глазами. Лучше пиши-ка, что велю, отворгов пособит. Сказываю тебе, не горазд я. Чумаков отвернулся. Вот народ сгуртуется, нужно артикулу его учить до стрельбе. Порядку нет у нас вот чего. Заладил, как ворона нападали. Кар да кар, — вспыхнул Пугачев. Баешь, народ сгуртуется. А того не ведаешь, что для оного дела треба зазывные грамоты слать по жительству? Эх ты, тетерья башка! Обиженный Чумаков скосил на Пугачева, сердитые глаза, тряхнул бородища и крикнул. — Вот сам и пиши, зазывные-то! Раз ты царём назвался. Я не назвался царём, а я царь есть, сукин ты сын. Пошёл вон, дурак. Чумаков тотчас встал и сутулясь молча вышел из юрты. Афанасий Перфилев, вздохнув, молвил: "Эхе-хе" и покрутил головой. "Творогов", успокоительно сказал Брось, Ваше Величество, чего зря характер себе портишь. Я бы приказы написал, да, видишь, правая рука болит. И я вот, слушай-ка, Добрецкого тебе секретаря подыскал. Кто таков? Забеглый купецкий сын из Мценска города, Иван Трофимов. А прозывает он себя Алексей Дубровский. Парень выше меры смышленный. И чаю предан тебе по гроб. Он давненько с нами ходит. Проверку учинял? Говорю, парень самый наиверный. Одно слово — наш. Ладно, — повеселел Пугачев. Уже пришли его. Ну, иди, иди, Иван Александрович. И ты, Афанасий Петрович, голова чё-то болит. Тот чёрт-то перечит всё. Умней царя хочет быть. Чёрт! Толкуйте ему, что же ты, царь я или не царь? Вестим-о царь повелитель ваше величество. Ну, отдыхай не то. Творогов с перфильем встали, поклонились и бесшумно вышли.